Глава третья. Откуда это взялось? Багаж, который мы привносим в отношения с детьми? Наше отношение к собственному детству влияет на то, как мы воспитываем своих детей. Иногда кажется, будто инопланетный разум захватил наше тело, и мы совершенно неожиданно орем на отпрысков. Потому что я так сказала, мы сами пугаемся столь внезапной неконтролируемой реакции. Откуда это взялось? Гадаем мы, стыдясь такого резкого эмоционального срыва. А в другие дни удается демонстрировать лучшие качества, которые мы усвоили от родителей. Например, не психовать на дороге, когда кто-то подрезает нас в час пик, а дети в это время орут и толкаются на заднем сидении. Вы вдруг вспоминаете, как добрый, спокойный, щедрый отец точно в такой же ситуации много лет назад сказал «пусть едет». Не стоит ругаться. Вдруг у него ребенок заболел, и он торопится в больницу. В этой главе мы поговорим о том, как понимание своей жизни на более глубоком, осмысленном уровне помогает строить плодотворные отношения с детьми и партнером. Мы растем и учимся проявлять сострадание к себе в трудные моменты. И теперь можем выстроить фундамент заботы, доброты и безопасности который позволит нашим детям преуспеть в жизни. Недавнее исследование в области человеческого развития показало, что способность ребенка строить надежные связи с родителями зависит от того, насколько хорошо эти самые родители понимают собственный жизненный опыт. Было принято считать, что детские переживания неотвратимо влияют на судьбу, но, к счастью, оказалось, что это не так. Если у вас было сложное, эмоционально травмирующее детство, и если вы постараетесь осмыслить эти события, то не станете воссоздавать их в отношениях со своими детьми. По крайней мере, у вас будет выбор. Никогда не поздно понять свою жизнь, чтобы помочь детям, и когда вы разберетесь, что к чему, не придется повторять пагубный стиль общения, принятый в вашей семье. Став родителями, мы получаем шанс расти и развиваться, залечивая старые раны, даже давно забытые. Как мама или папа, мы возвращаемся к близким отношениям родитель ребенок но уже в другой роли и с другим подходом. Многие взрослые, с которыми я работаю, в ужасе слышат слова, вылетающие из их уст. Брайан говорит, когда я вдруг понял, что Аруна своего ребенка совершенно без причины, весь похолодел. «Мне показалось, будто мой отец, умерший много лет назад, восстал из могилы и орет вместо меня». «Откуда это взялось? Что вообще происходит?» Как родители мы часто фиксируемся на непродуктивном типе поведения, который и вообразить не могли, впервые взяв на руки своего драгоценного малыша. Это случилось вопреки всем намерениям. Наша задача — это не отрицать свое детство, поскольку его нельзя вычеркнуть из жизни, хотя иногда так хочется, а понять его и выработать новое отношение к нему, проявляя самосострадание в сложные моменты. Кроме того, нужно подчеркнуть позитивную сторону нашей жизни и вспомнить все те чудесные минутки родительства, которые мы пережили за это время. Они помогут преодолеть трудные ситуации. Шерон едва находила силы, чтобы заботиться о своем сыне, у которого был грипп и высокая температура. И она вспоминала, как ее мама много раз терпеливо читала книжку-засыпайку «Баю-баюшки луна», когда маленькая Шерон болела. Оказалось, что эти воспоминания ободряют и дают силы, когда они больше всего нужны. Надеюсь, истории и упражнения, предложенные в этой главе, помогут вам понять собственные трудности и, главное, найти способ отнестись к себе и к своему ребенку с сопереживанием. Я ненавижу свое тело. Когда мы встретились с ней в первой главе, Эми, мама новорожденного малыша и трехлетнего ребенка, переживала одиночество и стресс, пока муж был в бесконечных командировках. Через пять лет малыш пошел в садик, Софи исполнилось восемь, и Эми поняла, что набрала лишний вес. «Печенье, пончики, мороженое, капкейки — все мы любим готовить и есть», — сказала она, смеясь. Кажется, она не возражала против нескольких лишних фунтов. «У меня уже не такая талия, как в двадцать лет. Это в прошлом». Она с грустью улыбается. «Я хочу поговорить о Софи». Она полная, и другие девочки стали дразнить ее. Теперь все начинается намного раньше, — вздыхает она. В ее возрасте я даже не задумывалась, сколько вешу. Софи стала заниматься плаванием в местном спортивном центре. И у нее замечательно получается. Она сильная и всегда была такой. Она уже сейчас может обогнать почти всех одноклассниц. Думаю, это зависть. Но одна из девочек посмотрела на нее в раздевалке, скорчила гримасу, вздернула свой маленький носик, и стала дразнить «Толстуха, ты толстуха!». Остальные засмеялись и тоже начали обзывать ее. С тех пор дочка отказывается ходить на плавание. А ведь она так любит этот спорт. У нее хороший потенциал. Мне сложно осознавать, что она сдалась. Я тоже в свое время отказалась от некоторых занятий и теперь жалею. Когда я спросила, как Софи справляется с этой ситуацией, Эми сказала, что дочка отказывается говорить об этом, зато записалась на баскетбол, где ее рост и вес — преимущество, и не надо надевать купальник. Затем она помолчала и добавила, «Знаете, если задуматься, сложно не ей, а мне. У нее все хорошо, а мне так стыдно. Я виню себя. Мне так жаль, что я не дала ей изящную и стройную фигуру. Ужасно, что не приучила ее к здоровому питанию». «Я чувствую себя совершенно неадекватной матерью». Она улыбнулась. «Кое-что в этой жизни все-таки не меняется». «Вы не одиноки в этом», — сказала я. «Никто не чувствует себя идеальным родителем. И не от нас зависит, какое тело будет у наших детей. Но мы можем научить их уважать свою фигуру и заботиться о ней». «Да, да, понимаю, но все равно ненавижу себя», — бросила Эми. «У нее есть худая подружка, так она ест на завтрак блинчики из яичных белков и муки из зародышей пшеницы, фаршированные шпинатом. Понимаете? Мы едим вафли с сиропом, яичницу с беконом», — она качает головой. «А одна из ее одноклассниц на обед в школе ест петрушку с капустой. Это не шутка. Так и с голоду умереть можно». «Я бы тоже проголодалась», — посмеялась я вместе с ней. На самом деле проблема в том, что Эми ненавидит свое тело, и поскольку она ничего не знала о здоровом питании, когда ее дети были маленькими, теперь чувствуют себя ужасной матерью, хотя в ее семье из поколения в поколение было принято есть сытную и калорийную пищу. Мы несем багаж, унаследованный от родителей и дедушек-бабушек. И нередко даже не осознаем, что они нам передали. Не только цвет глаз, волос вес и мировоззрение, но ну и более глубокие проблемы. Стоит разобраться, что же вы несете с собой. Бывает ли у вас ощущение, что этот груз тянет вниз? Попробуйте следующее упражнение и последите за своими выводами. Практика. Багаж, который мы наследуем. Сядьте удобно. Найдите место, где вас не будут отвлекать минимум 10 минут. Несколько минут — Уделите тому, чтобы настроиться. Если нужно, прислушайтесь к звукам в комнате или сосредоточьтесь на своих вдохах и выдохах. Позвольте себе расслабиться. Это ваше личное время. Вспомните своих дедушек и бабушек, если знали их. Если нет, пропустите эту часть и переходите сразу к родителям. Как каждый из них относился к своему телу? Пауза. Чему они учили вас относительно еды? Пауза. Относительно заботы о своем организме? Пауза. Что говорили о вашей фигуре? Можете записать все, что вспомните. Когда будете готовы, сосредоточьтесь на родителях. Как они относились к своей фигуре? Пауза. Что для них значила еда? Пауза. Что говорили о вас? Если ваши родители придерживались разных точек зрения, сфокусируйтесь сначала на одной, затем на другой. Запишите свои мысли и воспоминания. Теперь подумайте, что вы несете с собой. Какие общие темы можно выделить? Как вы относитесь к телу? До сих пор придерживаетесь мнений своих родителей? Каких именно? Как вы питаетесь? какие убеждения относительно своей фигуры вы усвоили. Запишите, какие выводы вы сделали относительно своего наследства. Подумайте минутку, о чем вы узнали, прежде чем вернуться к прочим делам. Для Эми эта практика стала настоящим открытием. Она вспомнила, что в ее семье лишний вес считался признаком здоровья, в основном потому, что у дедушки была ферма, И всем нужны были силы и энергия, чтобы трудиться на ней. Мы вставали до рассвета и работали на ферме весь день, говорит Эми. Там, на одних блинчиках со шпинатом и яичными белками, долго не протянешь. Следующее поколение, родители Эми, работали в офисе и часто покупали фастфуд, замороженные блюда, то есть все, что можно было приготовить быстро и просто. А еще мама Эми обожала сладкое, поэтому в доме было полно конфет, печенья и мороженого. Как ни странно, ее мама тоже ненавидела свою фигуру и постоянно критиковала себя. В подростковом возрасте, после многих лет фастфуда, я была очень крупной. И мама направила критику на меня. Это был непрерывный поток деструктивных замечаний. Эми расплакалась. Я казалась себе такой толстой и некрасивой, причем в самом уязвимом возрасте. Она была очень злой. Помню, называла меня «жирной свиньей». И вот опять. Я внушаю то же самое Софи и даже не замечаю. Это безнадежно. «Эми», — возразила я деликатно, — «надежда всегда есть. Все мы это делаем. С нами так поступали, и мы ведем себя так же с другими». Обычно неосознанно. К тому же, вы ведь не обзываете свою дочь? Не ругаете? Вы правы, хоть что-то хорошее. Я не злой человек, по крайней мере, большую часть дня. И я рада, что Софи не зацикливается на своих недостатках и старается использовать сильные стороны. Но как же мне перестать ненавидеть свое тело? Не хочу, чтобы у нее была мама, которая постоянно сидит на диете. За последние 25 лет Честно говоря, я перепробовала почти все популярные методы похудения. Это единственное, что сближало меня и мою маму. Но вес возвращается, что бы я ни делала. Если в предыдущем упражнении вы обнаружили, что у вас нет добрых, дружественных отношений с собственным телом, примените следующую практику и посмотрите, изменится ли этот момент и перестанете ли вы критиковать себя. Практика. Позитивный взгляд на фигуру. Так называемое сканирование тела популяризировал профессор медицины Джон Кабадзин в тренинге по снижению стресса через осознанность. Вариант, предложенный Гермером и Неф, включает сострадание и помогает выработать совершенно новое отношение к своему телу, доброжелательное. Переходя от одной части тела к другой, постарайтесь проявить благодарность, любовь и заботу. Использовать язык сострадания, при необходимости даже добавлять утешающие прикосновения. Постарайтесь выделить для этого упражнения 20-30 минут. Лягте на спину и найдите удобное положение. Закройте глаза. Положите одну или обе руки на сердце, чтобы напомнить себе о ласковой осознанности, которая понадобится в этом упражнении. Сделайте несколько неспешных, расслабляющих вдохов-выдохов, чтобы настроиться, и если хотите, положите руки вдоль туловища. В ходе этого упражнения мы будем направлять заботливое внимание на каждую часть тела и узнаем, что значит любить себя. Мы сосредоточимся на теле, будто это маленький ребенок. Если возникнут осуждения или неприятные ассоциации с определенной частью тела, или если вы почувствуете боль или дискомфорт, положите руку на это место, И представьте, как забота и ласка перетекают туда через ладонь. Это упражнение должно быть максимально заботливым и утешающим. Однако не нужно задерживаться на определенной части тела, если это слишком сложно. И не нужно менять что-то в теле. Примите его таким, какое есть. Начнем с пальцев ног. Направьте на них внимание, отметьте появившиеся ощущения и попробуйте с признательностью улыбнуться им. Затем перейдем к стопам, которым тоже нужна поддержка. Они так много трудятся, весь день держат ваше тело. Если чувствуете дискомфорт, постарайтесь смягчить эту область. Обратитесь к этому ощущению с добрыми словами, отметьте его про себя и не сопротивляйтесь. Теперь почувствуйте обе ноги. Если сегодня нет дискомфорта, Поблагодарите за это. Направьте внимание на свои ноги: сначала на одну, затем на другую. Отметьте все ощущения. Отправьте им заботу и сопереживание, если есть дискомфорт. Медленно перенесите внимание на щиколотки, голени, колени. Если отвлечетесь, снова возвращайте внимание на ощущения в конкретной части тела. Теперь переходим на бедра бока, живот, пах, ягодицы, нижнюю часть спины, верхнюю часть спины, грудь. Перенося внимание от одной части тела к другой, отмечайте появляющиеся ощущения, направив заботу и благодарность на каждую часть тела. Продолжайте. Направьте внимание на плечи, предплечья, локти, кисти. Ладони, пальцы, шею, затылок, область между затылком и макушкой, лоб, глаза, нос, щеки, губы, подбородок. Все лицо с благодарностью к тому, как глаза, нос и уши направляют и информируют вас в течение всего дня. Макушку. Направив заботливое внимание на каждую часть, снова положите руку на сердце и выразите любовь ко всему телу. Сделайте несколько глубоких, спокойных вдохов-выдохов, и когда будете готовы, откройте глаза. «Мама у меня в голове». Эта практика помогла Эми осознать, что она ведет себя так, будто у нее в голове сидит ее мама со всей критикой и недовольством и избавиться от нее никак не получается. Я вдруг поняла, сколько у меня накопилось ненависти к себе, почти к каждой части тела. У меня слишком большие ступни, ноги очень короткие и толстые, ужасные бедра, сплошь покрытые целлюлитом, просто гигантский и слишком широкий зад, обвисший живот, спасти который может только пластическая операция, и после двух детей грудь тоже придется уменьшить. Можно подумать, что все это должно вогнать меня в депрессию. На самом деле нет. Я изменила отношение к себе. Никогда не переставала ценить то, что мое тело делает каждый день. Бегает за детьми, обнимает их, заботится, носит их на руках, утешает, возит в школу, на спорт, детские праздники. Мое тело столько всего делает. Оно сильное и выносливое. А я видела только то, что я не супермодель. Совершенно верно. У многих в голове сидит критика наших матерей и отцов, и мы сами вторим ей. Такое облегчение обнаружить это и прекратить. Но что я могу сделать, когда вижу, как молодые девушки занимаются бегом и мечтаю быть такой, как они? И начинаю винить себя за свою фигуру. У этих девушек нет растяжек и обвисшей кожи после родов. Им не нужно есть за двоих, как мне во время беременности. «Иногда я смотрю на других мам в школе или на занятиях и ненавижу себя. Я просто жирная свинья. И Софи будет такой же, как я. Жаль, что я раньше не знала про блинчики со шпинатом», — заметила она с сарказмом. «Ничего не могу поделать. Постоянно сравниваю себя с другими и каждый раз проигрываю. Как и большинство матерей», — согласилась я. «Наше тело часто меняется после родов и кормления». Недавно я читала статью, которая меня вдохновила. Ее написал ученый и переводчик Тханиссаро Бхикху. Он утверждает, что мы впитываем мнение других людей и утопаем в сравнениях. Мы смотрим на свое тело, как на объект, и думаем, что должны выглядеть так, как показано в журналах, хотя все это даже не реальность и вообще невозможно для простых смертных. Джилл Солоуэй, сценарист и режиссер телесериала «Очевидное», Призналась в интервью New York Таймс» «Мы так боимся критики, что боимся жить». Попробуйте следующее упражнение, когда чувствуете, что ненавидите свое тело. Например, когда смотрите на себя в зеркало или в витрину магазина, видите свою фотографию или молодую стройную сексуальную девушку или парня и начинаете сравнивать и завидовать. Рефлексия. Взгляните на себя по-новому. Найдите минутку, чтобы сделать паузу, остановиться, даже если вы работаете. Сосредоточьтесь на своих предположениях. Вы считаете, что ценность тела измеряется внешней красотой и внешним видом? Если да, проявите к себе сопереживание. Вы не одиноки. Как родитель, можете ли вы сделать так называемый когнитивный рефрейминг? то есть заявить, что ваша сила и ценность не во внешности, а в способности воспитывать и поддерживать детей. Красота хрупка и временна. Сколько бы мы ни сдерживали признаки старения, они неизбежны. Сосредоточьтесь на субъективных физических ощущениях. Тепло, покалывание, вдохи и выдохи. Обратите внимание на то хорошее, что может сделать ваше тело как оно заботится о вашем ребенке или детях изо дня в день. Подумайте, как оно заботится о других людях. Представьте, что ваше тело — инструмент доброты и щедрости. Морщины, целлюлит, обвисшие части никак не мешают вам быть хорошим человеком, не умаляют вашей ценности. Попробуйте ориентироваться не на воображаемое мнение других людей и их осуждение а на текущий момент, на ваши ощущения здесь и сейчас. Чем быстрее вы прекратите прислушиваться к чужому мнению, тем свободнее себя почувствуете. Непрожитые жизни родителей Когда мы встретились с Лайнелом и Кирой, их сын Тирон был еще младенцем и плохо спал по ночам. С тех пор у него проявилась небольшая задержка в развитии, поскольку он родился раньше срока. Но благодаря лечению и поддержке, которую оказывала его родителям местная клиника, к пяти годам чувствовал себя замечательно, хорошо занимался в садике, болтал безумолку и учился читать. Сейчас ему семь, и его мама с папой столкнулись с новой проблемой. Он уже в том возрасте, когда можно тренироваться в младшей лиге по бейсболу, но он не может бегать так же быстро, как другие дети. У мальчика плохая координация поэтому ему редко удается поймать мяч. Ему просто нравится быть в команде, играть, и он обожает форму. Ему важно чувствовать себя частью группы, говорит его папа с грустью. Других детей у нас нет, и ему бывает одиноко. Так плохо, что члены команды смеются над ним из-за медлительности. Лайнел опечален. Он мечтает играть в главной лиге, только об этом и говорит. Когда он приходит домой из школы, Кира слышит шум и беготню в его комнате. Пару дней назад там раздался такой грохот, что она побежала проверить, все ли у него в порядке. Мама, я только что украл базу, я успел. Он был на седьмом небе. При этом сын сбил лампу, но так счастливо улыбался, что Кира не стала его ругать. Но мечты сталкиваются с реальностью, и все это плохо выглядит. Вот почему я пришел. Не знаю, как на это реагировать. У детей в таком возрасте игра тянется бесконечно, да и очками не похвастаешься, потому что никто из них пока не может сделать страйк. Я пораньше ухожу с работы, чтобы успеть на игру. Для него важно, чтобы я был там, и я посещаю игры так часто, как позволяет работа. Одна игра была особенно сложной. Наш тренер замечательный человек. Он любит детей, любит бейсбол, И для него очень важны спортивный дух, умение ладить друг с другом, работать вместе как команда. Но у тренера команды противников был другой подход — выиграть любой ценой. Они шли на ничью. Один удар, и команда Тирона выиграла бы, потому что уже темнело. Тренер другой команды посмотрел на наш состав. Уже было два аута, и он подумал, что Тирон — легкая добыча. И вот этот мерзавец решил намеренно выставить против него самого сильного игрока. Все базы заняты. Тирон готовился отбивать. Ему бросили мяч слишком высоко, он махнул битой вслепую и промазал. Первый страйк. Затем мяч бросили слишком низко. Он все равно ударил. Второй страйк. «Не спеши. Смотри на мяч. Дождись хорошего паса», — посоветовал его тренер. Третий бросок тирон не отбил и судья объявил страйк все игра окончена сын рыдал он просто был убит горем я никогда не видел его таким удрученным его товарищи по команде ворчали и косы на него смотрели тренер спокойно отнесся к произошедшему, но я был в ярости я хотел прибить тренера другой команды поколотить его до смерти обругать страшными словами «Как ты мог такое сделать? Как мог так обойтись с моим ребенком? У меня пар шел из ушей. Кира с трудом меня успокоила. «Самое страшное, что я не такой отец, каким хотел быть. Я был в бешенстве и на короткий, но ужасный момент превратился в собственного отца. Вместо того, чтобы сказать, "Все хорошо, сынок, ты старался как мог, я наорал на него». «Нужно смотреть на этот чертов мяч, быть внимательным, нужно больше стараться». «Потом я клялся, что никогда не буду себя так вести, и мне ужасно стыдно». Лайнел закрывает лицо руками. «Я не мог заснуть в ту ночь, и с тех пор хожу как в воду опущенный». «Как вы осмыслили свое детство? Какие выводы сделали?» — спросила я. «Мы не говорили о моем детстве, когда пришли к вам несколько лет назад» все времени не было. Мы сосредоточились на нашем браке, на том, чтобы помочь Тирону спать по ночам. Я был младшим из семи детей, самым маленьким и слабым, и отец никогда не давал мне забыть об этом. Он и старшие братья постоянно придирались ко мне, били. Все они были здоровенными, под два метра. Они играли в баскетбол, хоккей, футбол. Я не мог соперничать с ними. Я любил бейсбол, Был маленьким и быстрым. Это стало моим спасением. Я надеялся получить стипендию в колледже, но так разнервничался, когда проходил отбор. Взял биту, и знаете, что произошло? Я не смог отбить. Три раза. И вот опять Лайонелл покачал головой. Отец посмотрел на меня с отвращением. Назвал неудачником, слабаком. Я так и не простил его за это. И у меня чуть сердце не остановилось, когда Тирон не смог отбить. Я снова почувствовал этот стыд, как в детстве. Он так изменился в лице, просто не мог смотреть, как он страдает. Не знаю, что произошло, я потерял контроль и превратился в своего отца. Никогда не думал, что такое возможно, никогда. Посмотрим, что это значит для вас и вашего сына, и обсудим, как залатать трещину в отношениях. «О чем вы думали в тот момент?» «У меня были мечты на его счет. Я надеялся, что он будет спортсменом, которым я не смог стать. Что он сделает сильный удар хоумран или поймает мяч в решающую минуту и станет звездой. Я, конечно, понимал, что вряд ли ему это удастся. Но мне так хотелось, чтобы у него все получалось просто и легко. Разве я слишком много прошу? Да, наверное, у меня были планы насчет бейсбола». «Мы хотим, чтобы нашим детям легко жилось, но так редко случается», — сказала я. «И у всех есть мечты и планы относительно детей». Мой отец был злым человеком, но он никогда не убегал от проблем, он научил нас выживать. У него, конечно, была склонность к садизму, этого нельзя отрицать. После работы он любил приходить домой, доставать мелочи из кармана и бросать на пол. «Деритесь за нее!» — кричал он, а потом хохотал, пока мы вырывали друг у друга монетки. Иногда до крови, как петушиные бои. Мы превращались в животных. А он сидел, попивал свое пиво и хохотал, хохотал. Мне бы очень пригодился совет, док. Что сделать, чтобы не прибить того тренера? И не унизить своего ребенка И не угодить в тюрьму за тяжкие телесные повреждения? Был такой швейцарский психиатр Карл Юнг. И он сказал, самое тяжелое бремя, которое несут дети, непрожитая жизнь своих родителей. Что не в вашей жизни? спросила я. Что произошло, когда вы увидели, как расстроился сын? Это спровоцировало у вас определенную реакцию? Да, да, совершенно верно. Я надеялся, что он будет тем, кем не смог стать я. И его жизнь окажется такой яркой, что без темных очков не обойтись и он сделает то, чего не удалось мне. Но оказалось, что он такой же ущербный мальчишка со своими проблемами. Никакая он не звезда, а я строил такие планы, просто грандиозные. Понимаю, почти все родители сталкиваются с этим. Я называю это темной стороной родительства. Это сложно. Мы немного помолчали. Если вы готовы, давайте попробуем немного поразмышлять А потом я научу вас практике, которая поможет справиться с подобными ситуациями. Рефлексия. О чем вы мечтаете? Если вы похожи на большинство родителей, наверняка вам знакомы щемящая тоска, боль, печаль, опустошенность. Обратите внимание на свои ощущения в эти моменты. Устройтесь поудобнее, ухватитесь за якорь, ваше дыхание, окружающие звуки физические ощущения или точки соприкосновения. Направьте на себя доброту и заботу. Добавьте утешительное прикосновение, если вам нужно дополнительное ободрение. Какие планы у вас были на ребенка? Вы мечтали, что сын будет звездой главной лиги бейсбола, а дочь — прима-балериной? Вы мечтаете, что ребенок получит олимпийское золото? Или Пулицеровскую премию по журналистике станет успешным предпринимателем, технологическим гением, кинозвездой, талантливым режиссером, потрясающим ученым, который создаст лекарство от рака. Не сдерживайтесь. Все мы фантазируем, кем могли бы стать наши малыши. Не ругайте себя. Дети редко воплощают наши мечты. Запишите, о чем вы мечтаете для своего ребенка. Не обязательно это кому-то показывать. Заботливо, с добротой и нежностью снимите розовые очки. Смахните звездную пыль, которая мешает вам видеть реальность. Посмотрите на все хорошее, что есть в вашем ребенке. Взгляните на его таланты. Постарайтесь увидеть его таким, какой он есть, без груза ваших планов и фантазий. Дайте ему возможность быть собой, не нагружая собственными несбывшимися мечтами. Это нелегко. Взгляните на свои фантазии и отпустите их. Посидите молча несколько минут. Отпустите все лишнее, проявив самосострадание, и вернитесь к повседневным делам. Лайнел решил, что это упражнение сложное, но полезное. «У меня была мечта, которая не сочеталась с реальностью», — признался он. «И я знал это. Я говорил себе, что мои мечты совершенно невинны, но теперь понял, что просто не видел своего ребенка. Я требовал от него больше, чем он мог сделать, и это было очень тяжело. Наверное, он никогда не сделает хоумран, даже в младшей лиге, и ему будет нелегко ездить на велосипеде. Обидно, конечно». Но, думаю, я не буду на него так злиться и так много требовать. Мои ожидания не соответствуют его способностям, — сказал он, глядя в пол. Есть и хорошая сторона. Пожалуй, я не поколочу тренера той команды. Он прав. Фантазии иногда искажают наши ожидания по отношению к детям, мучая их и нас. В этом лайнел не одинок. Эллисон и ее дочь Кейт ссорились из-за фигурного катания. Эллисон обожала смотреть зимние олимпийские игры и хотела, чтобы у девочки были такие же грация, сила и координация, как у ведущих спортсменов. Она оказалась замечательной фигуристкой, но без жесткого боевого духа, и ей тяжело давались прыжки и вращения. Девочка хотела по выходным общаться с подругами, а не проводить столько часов на тренировках. Когда Эллисон поняла, что это ее мечта, а не Кейт, перестала быть сумасшедшей мамочкой, которая таскает своего ребенка по всему штату на соревнования. «Наверное», — сказала она с грустью, — «это мои планы, а не ее». Это осознание разрядило обстановку между мамой и дочкой, и они перестали ссориться. Поскольку Кейт была сильной и быстрой, она решила заняться хоккеем, что соответствовало ее желанию быть с друзьями и играть за команду. Следующая практика стала спасением для Лайнела во время игр младшей лиги. А потом он стал использовать ее и на работе, когда клиенты выводили его из себя. Эллисон применяла этот подход, когда хоккейная команда Кейт проигрывала, и она расстраивалась, потому что слишком сильно желала победы. Обращайтесь к ней каждый раз, когда нужно овладеть собой. Когда сидите среди болельщиков и нервничаете, когда вам хочется побить тренера – или игрока, или другого родителя, или, если вы злитесь на своего ребенка, попробуйте это упражнение. Оно быстро поможет родителям и детям успокоиться. И особенно полезно, когда вы сталкиваетесь с агрессией или импульсивностью. Практику можно делать сидя и стоя. Пользуйтесь, когда необходимо. Это универсальный метод. Практика. Подошвы. Перенесите вес тела с пяток на пальцы ног и обратно несколько раз. Затем сбоку на бок. Сделайте вращательные движения коленями и пошевелите пальцами ног. Можете поднять одну ногу, затем вторую, будто маршируете. Обратите внимание на свои ощущения. Почувствуйте, как ваши ноги твердо стоят на земле. Отследите все физические ощущения. Сосредоточьтесь на подошвах. Если хотите, представьте, что под каждой ногой есть корни, которые прочно связывают вас с землей. Почувствуйте, как они вас держат. Задержитесь на этом шаге и подождите, пока эмоции не улягутся. Примите свою агрессию и отпустите ее. Вы не обязаны ничего делать. Отпустите желание навредить или броситься в бой. «Сосредоточьтесь на этом моменте. Не нужно ничего исправлять. Пусть все будет так, как есть. Можете сосредоточиваться на подошвах каждый раз, когда вам в жизни нужен якорь». «Знаете», — сказал Лайнел, «эта практика удивительно помогла мне. Я очнулся. Порой, когда я безумно злюсь, кажется, будто что-то овладевает мной». Многим родителям знакомо это состояние. Будто у вас похитили разум, как говорят психотерапевты. И часто это происходит, когда мы тревожим старую рану или болезненный вопрос, который не был решен. Одно дело знать, что у нас есть неисцеленные раны, и совсем другое — исцелить их. Следующая практика, вдохновленная Марком Коулманом, поможет вам. Рефлексия неисцеленные раны. Часто мы бежим от боли. Попробуйте хоть на минутку повернуться к ней лицом. Сможете проявить к ней любопытство и интерес. Найдите место, где вас не будут отвлекать минут десять. Закройте глаза и направьте внимание на ощущения в теле. Не спеша подумайте, какую боль вы несете в себе. Когда это случилось? Сколько лет вам было? Это было в детстве? В подростковом периоде? Прислушайтесь к себе. Обратите внимание, что происходит в теле. Какие эмоции появляются. Что вы защищаете? Что пытаетесь отстоять? Как вы реагируете на эти уязвимые чувства? Отворачиваетесь? Отвлекаетесь на другие мысли? Что приготовить на ужин? Или включаете любимый сериал? Сосредоточившись на этой болезненной ране, представьте, что здороваетесь с ней. Говорите ⁇ Привет ⁇ Даже пожимайте руку. Направьте на эту рану заботливое внимание. Если чувства слишком напряженные, сосредоточьтесь на дыхании и подошвах. Постарайтесь наладить отношения с раной. Можете использовать слова, отражающие целебное, заботливое внимание. Например, «мне бы хотелось обнять это место от всего сердца» или «мне бы хотелось позаботиться об этой ране». Посидите немного в тишине, положив руку туда, где чувствуете боль. В следующие несколько дней регулярно вспоминайте о своей боли и повторяйте эти слова. Когда будете готовы, медленно откройте глаза и потянитесь. Страхи, которые мы носим в себе. Страх полета. Стыдно говорить об этом «чувствую себя такой размазнёй», «Но я до ужаса боюсь летать на самолете», — сказала мне Анджали на первой встрече. Но ко мне ее привел не страх полета. Она боялась передать его своему шестилетнему сыну и вырастить невротичного ребенка. Недавно они летели в гости к ее родителям. Лайнер попал в зону турбулентности, и сын запаниковал. Анджали ничем не могла утешить его, потому что была напугана не меньше. «Он видел, что я в панике», — сказала она. «Во время взлета я изо всех сил сжала подлокотники сиденья и стиснула зубы. А когда мы попали в турбулентность, побледнела и начала задыхаться». Он повернулся ко мне, спросил, «С нами ничего не случится, мамочка. Мы разобьемся. Я умру. Мне страшно». И стал громко плакать. «Я не хочу, чтобы у Садхира были те же страхи, что у меня». «Мечтаю, чтобы он жил полной жизнью, ни в чем себя не ограничивая». Когда я спросила Анджали, случались ли с ней опасные происшествия во время полета, она ответила, что сама не помнит, но брат рассказывал, как однажды они летели в бурю на крошечном самолете сквозь бушующий ветер, грозу и молнию. Ей тогда было три, а ему семь. Видимо, что-то случилось. Все кричали и рыдали, и пилоту пришлось произвести экстренную посадку. По словам Анджали, ее мама была уверена, что они умрут, и пронзительно кричала. Хотя самолет благополучно приземлился, мама никогда больше не летала, как и брат. Но дочке она никогда об этом не говорила. «Что ж, вы унаследовали эту тревожность», — сказала я. В психотерапии есть такой интересный тезис. «Если это истерия...» Тут наверняка замешано прошлое. В вашем случае это так. Может быть, но я же ничего не помню, сказала Анджали с сомнением. Да, но организм помнит. На вас действует так называемая память тела. Танцовщица Марта Грэм говорила, что тело никогда ничего не забывает. Анджали задумалась. Знаете, это что-то бессознательное, рефлекторное, совершенно необъяснимое. Когда я сажусь в самолет, вся напрягаюсь, горло сжимается, и мне хочется закричать ⁇ Помогите, помогите, выпустите меня отсюда ⁇ Я-то думала, что схожу с ума. Заверив ее, что никакое это не сумасшествие, я сказала, что тот инцидент, скорее всего, стерся из памяти, поскольку она была еще совсем крошкой, и с ней никто не обсуждал его. Но когда я предложила упражнение по осознанности и состраданию во время полета, Женщина сразу отказалась и назвала это слишком слезливым, слабохарактерным и сентиментальным. Она-то пришла за успокоительным. «Хорошо», — сказала я. «Я вас понимаю и ни в коем случае не буду навязывать то, что вам не нравится. Выпишем вам лоразипам, он поможет во время полетов». «Спасибо», — сказала Анджали, собираясь уходить. «Мне пора возвращаться на работу». «А как же садхир?» «Вы же не станете давать ему лекарства, а научиться успокаивать его полезно в любых обстоятельствах. Если вы можете научить меня чему-то за пять минут, буду рада выслушать. Хочу быть хорошей матерью, я ведь воспитываю его одна?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Только никаких глупостей». «Поняла», — сказала я, улыбнувшись. «Сделаем это вместе, иначе вам будет сложно научить сына». Следующее упражнение я называю отважное сострадание. Многие считают сострадание слабым или пассивным чувством. Словно это значит соглашаться на все, не отстаивать свои интересы или допускать несправедливое отношение к людям. Но сострадание — это не отказ от ответственности и не бесхребетность или неумение отличить хорошее от плохого. Нарушить привычный паттерн поведения — смелый шаг. Эта практика поможет преодолеть самые разные типы страха, и не только фобию полета. Практика «Отважное сострадание». Сядьте удобно, постарайтесь расслабиться, насколько возможно, и избавьтесь от напряжения в теле. Почувствуйте спину, какая она сильная. Представьте позвоночник, почувствуйте свой хребет, произнесите эти слова «сильная спина». Не теряя чувства собственного достоинства и ощущения силы, подумайте, в какой части тела прячется ваш страх. Не нужно прогонять страх или требовать, чтобы он исчез. Постарайтесь повернуться к нему лицом, будто это маленький ребенок. Найдите его в своем теле. Положите руку или обе руки на это место. Подумайте, какое прикосновение здесь нужно. Например, можно обнять себя, скрестив руки на груди, будто защищаетесь. Попробуйте разные способы успокоить и утешить себя. Осмыслите это, не торопитесь. Сосредоточьтесь на дыхании. Может, вы хотели бы услышать какие-то слова? Что бы вас успокоило? В самолете всегда предупреждают пассажиров, что если лайнер будет терять высоту, Нужно надеть кислородную маску сначала на себя. Тот же принцип действует и здесь. Разобравшись со своими страхами, повернитесь к ребенку. Научите его чувствовать силу своего позвоночника. Затем подумайте, какое успокаивающее прикосновение ему подойдет. Какие слова помогут? Что ему нужно услышать от вас? Например, «Я здесь», «Рядом» или «Ты не один». В этом упражнении Анжали понравилось то, что мы начали с силы. «Я боюсь потерять хватку, стать слабой, хрупкой. Не хочу вспоминать прошлое, все эти неприятные события и перегружать себя эмоционально. Я одна, никто обо мне не заботится». «Вы правы, это ни к чему», — сказала я. Кстати, люди часто неверно понимают психотерапию. Не обязательно возвращаться в прошлое и анализировать все, что случилось» но можно исцелить то, что мешает жить дальше. Персидский поэт XIV века Хафиз писал, «Страх — самая дешевая комната в доме. Мне бы хотелось, чтобы вы жили в более достойных условиях». Подобно Анджали, многие из нас обитают в довольно тесной коморке. Как упражнение «Отважное сострадание» поможет отыскать более просторное и комфортабельное помещение? Родительство часто вынуждает, иногда не самым деликатным образом, взглянуть на те части нашей личности, которые мы упорно отвергаем. Хотим мы того или нет. Моя подруга называет своих детей дзен-мастерами, которые говорят «Мамочка, проснись, проснись». И такое случается не только по утрам. Большинство из нас росли в семьях, где никого не интересовали детские раны и тревоги. Нас называли слабаками, которые жалеют себя. И мы научились прятать свои чувства за маской отваги, притворяться, что все хорошо, и компенсировать чем-то другим. Но на самом деле заботиться о тех сторонах своей личности, которые особенно измучены и уязвимы, проявление смелости и сострадания. У всех остались проблемы из детства, которые влияют на отношения с детьми и причиняют нам и им «Лишнюю боль и страдания». «Умоляю, не бросай меня». Помните Меган из первой главы? Если вы пытались заботиться о новорожденном малыше и при этом уделять максимум внимания старшему ребенку, ее история наверняка вам близка, особенно если вы тоже пережили послеродовую депрессию. Меган справилась с ней благодаря психотерапии, лекарствам и медитации, но прошло несколько лет, и у нее появилась новая проблема, а именно страх разлуки с детьми. На детских праздниках и днях рождения я никогда не оставляю малышей одних. Боюсь, вдруг что-то случится с ними, вдруг они ударятся. Джонни закатывает глаза, когда я нахожу повод остаться, а мой муж просто раздражается. Лила же заражается моим беспокойством, цепляется за меня и, кажется, не чувствует себя в безопасности. Родители Меган не обращали внимания на ее потребности, когда она была маленькой. Девочка была восприимчивой, нервной и часто болела. Она сильно расстраивалась, когда родители уходили куда-то вдвоем, поэтому те старались не допустить слез, сбегая через черный ход и исчезая, не попрощавшись. Малышка замечала, что их нет, и ее оставили с няней, и безутешно рыдала. Она помнит, как стояла на диване, смотрела в окно, и слезы лились градом. Детский психоаналитик Дональд Винникот называл примитивной агонией весь этот ужас быть брошенным, когда ребенку не хватает даже слов, чтобы выразить свои страхи. Мы не чувствуем себя в безопасности и проносим этот подсознательный страх через всю жизнь. Мне часто снится, будто я падаю и понимаю, что никто меня не поймает продолжила Меган. Думаю, мама никогда не читала книг по воспитанию детей и ни у кого не спрашивала совета. Она иногда такое вытворяла. Мы с братом ссорились, как большинство детей. Порой просто не могли остановиться. Ни один не уступал другому, и ситуация накалялась. Маме не хватало ума разделить нас, установить границы или устроить тайм-аут. У нее не было никаких родительских навыков, поэтому она заявляла, что уйдет и не вернется, потому что мы ужасные дети. Представляете? Она садилась в машину и уезжала. Иногда ее не было часами. Я теряла контроль. Меня охватывал тот самый ужас. И снова начиналась истерика. Конечно, мы переставали ругаться. Брат старался меня утешить. Он был добрым, заботился обо мне. Просто мы иногда ссорились, вот и все. Не волнуйся, Мэгги, она вернется. Она всегда возвращается. Но, думаю, он тоже боялся. У меня не было уверенности, что она придет. Не было ощущения стабильности. Да и сейчас нет. Я не верю, что люди останутся. И дело не только в неврозе. Папа ушел от нас. Брат погиб в автомобильной аварии несколько лет назад. Мама умерла, когда я была беременна Лилой. Люди уходят, и я чувствую себя такой ранимой незащищенный. Иногда я так сильно паникую и волнуюсь, что не могу ясно мыслить и даже видеть. В качестве примера она рассказала, что по дороге ко мне спутала мусоровоз с машиной скорой помощи. Хорошо, хоть могу посмеяться над этим, но всегда жду чего-то ужасного, даже когда все хорошо. Я постоянно представляю худшее развитие событий. Из-за прошлого травматического опыта мы часто видим опасность там, где ее нет. Для наших предков было важно не спутать ядовитую змею с палкой. К счастью, теперь нет такой явной опасности, но мозг все равно ждет ее. Ученые называют этот феномен негативным предубеждением мозга. Если вы пережили утрату или травму, у вас могут быть довольно серьезные негативные предубеждения. Следующая медитация вдохновлена работой нейроученого Рика Хансона. Меган может использовать ее, когда, отведя Лилу на детский праздник, не хочет уходить или когда не хочет оставлять Джонни на ночь у друга. Можете использовать ее, когда чувствуете панику во время родительских будней или стоите в пробке или столкнулись с тем, что заставляет вас нервничать. Ее можно использовать, даже когда вам грустно и одиноко. Практика. Здесь и сейчас. Для начала отпустите стресс и напряжение, которое чувствуете в теле. Постарайтесь сбросить его. Сосредоточьтесь на текущем моменте. Заглушите все диалоги в голове, комментарии, споры. Окунитесь в настоящее. Здесь и сейчас. Оглядитесь. Подумайте, сейчас я в безопасности? Что вы почувствовали? Если подумали, да, сейчас-то я в безопасности, но что будет через час, или вечером, или ночью, или завтра, вернитесь в текущий момент и осознайте, что здесь и сейчас вам действительно ничего не угрожает. Обратите внимание, расслабляется ли ваше тело. Направьте сострадание на себя. Можно добавить утешительные прикосновения. Вы заслужили его за весь тот стресс, который носите внутри. Возвращайтесь в реальность этого момента. Когда будете готовы, займитесь повседневными делами. Но возвращайтесь к осознанию текущего момента, здесь и сейчас, так часто, как можете. Когда Меган попробовала это упражнение, она поняла, что проводит слишком много времени, размышляя над катастрофическими сценариями и находясь в постоянном состоянии тревоги и взвенченности. «Мне все время кажется, что Джонни упадет на детской площадке и сломает ногу. Он еще ни разу не падал, но ведь может. И тогда мне придется вести его в больницу. Поэтому нужно постоянно следить за ним и одергивать. Джонни, осторожно, не залезай слишком высоко. А если, не дай бог, мне придется вести его в больницу, кто позаботится о Лиле? Что я тогда буду делать? Как справлюсь?» И так далее. Она засмеялась. Я весь день представляю себе катастрофы, которые не случаются. У меня такой бардак в голове. Мэган не одинока. Даже если ваш чрезмерно опекающий мозг с его негативными предрассудками еще не вступил в игру, это вполне может случиться, когда вы станете родителем. Я очень люблю слова писательницы Энн Ламот. «Мой разум — опасная территория. Я стараюсь не ходить туда одна». Многие из нас стремятся изо всех сил избежать очередной катастрофы. Внимательно проверяют, чтобы палка на земле не превратилась в ядовитую змею, а паук в загородном доме не оказался тарантулом. Возможно, вы слышали замечательные слова Марка Твена. «Я старый человек и изнавал очень много неприятностей, но большинство из них так никогда и не случились». В поисках внутреннего родителя Через осознанность и сострадание вы сами можете стать для себя внутренним родителем. Вы способны сформировать чувство внутренней безопасности, даже если в детстве у вас его не было. Однако для этого придется научиться некоторым навыкам и натренировать мозг. Исследователи привязанности дали этому явлению название, которое мне очень нравится – «заслуженная безопасность». Этого можно достичь, этому можно научиться, и этого мы абсолютно заслуживаем. Мы можем обзавестись инструментами и навыками, которые родители не смогли нам дать в детстве. И первый шаг на этом пути — научиться успокаивать себя и своего ребенка. Осознанность в повседневной жизни. Истерики. Все родители знают, что такое истерика, причем не только у малышей во время кризиса двух лет, но и, признаемся честно, у себя. Да, это общечеловеческое качество. И не говорите, что ваши истерики закончились в два года. В следующий раз, предчувствуя нервный срыв, свой или вашего ребенка, попробуйте прервать его следующей практикой, утешающего или участливого прикосновения. Эта практика входит в учебный план курса «Осознанное самосострадание». Как показывает мой опыт, Она приносит оптимальный результат, если поэкспериментировать и найти именно то прикосновение, которое подходит лично вам, чтобы предотвратить срыв. Я также рекомендую научить этому ребенка. Кстати, малыши обожают это упражнение. Можно пригласить на урок любимую куклу или плюшевую зверушку, и пусть она тоже повторяет ваши действия и прикосновения. Часто наше тело реагирует на проявление заботы быстрее, чем разум, поэтому эта практика полезна в самый напряженный момент. Предлагаю мои любимые виды утешающего прикосновения. Одна рука на сердце. Две руки на сердце. Одна рука на сердце и на животе. Две руки на животе. Рука на щеке. Держать лицо руками. Поглаживать свои руки. Скрестить руки и крепко обнять себя. Одной рукой держать другую. Если вам нужна дополнительная поддержка, используйте «Спасательный круг самосострадания для родителей». Глава 2. Практика. Утешающее прикосновение во время истерики. Вечер. Вы и ваша малышка устали и проголодались, но нужно зайти в продуктовый магазин и купить что-то на ужин дочка заметила конфетки и просит купить нет дорогая говорите вы нельзя портить аппетит перед едой хочу конфетку хочу сейчас орет она другие покупатели начинают оглядываться на вас нет дорогая это вредно уа вопит ребенок бросается на пол магазина и начинает легаться и бить кулаками самая настоящая истерика Люди смотрят, а она кричит изо всех сил «Хочу конфетку!». Вам нужно срочно что-то придумать, иначе все коробки с конфетами окажутся на полу. А тут еще кто-то достает телефон и снимает все это. Вас еще и в интернете будут обсуждать. Или вообще арестуют за жестокое обращение с детьми. Что делать? Возьмите ребенка на руки, даже если она вырывается и кричит. Прижмите к сердцу. Самым спокойным голосом, на какой вы сейчас способны, дайте определение происходящему. «Да, дорогая, я знаю, что тебе трудно, очень-очень трудно». При возможности отойдите от конфет, чтобы она не отвлекалась на них. Используйте утешительные прикосновения, которые вы вместе тренировали. «Ой, вы еще не успели потренироваться?» «Ничего страшного. Положите руку ей на грудь или на животик». Спокойным, умиротворяющим голосом назовите то, что она чувствует. Да, ты расстроена. Да, ты злишься. Я тебя понимаю. Иногда мы злимся. Это тяжело. Все хорошо, я рядом. Я люблю тебя. Если можете, положите руку на свое сердце и назовите свои чувства. Старайтесь отнестись к этому спокойно. Все хорошо, дорогая, это пройдет. Я с тобой я люблю тебя. Пока вы обнимаете и качаете ребенка, попробуйте петь ее любимую песню, пока буря не утихнет. Поверьте, эта истерика закончится. Когда все будет позади и вы доберетесь до дома, ребенок наконец успокоится и поест, налейте себе двойной мартини. Быть родителем нелегко. Дождливый отпуск Вы много месяцев ждали этого отпуска. Экономили и откладывали на шикарную поездку на море со своим партнером и детьми. Нашли чудесный маленький домик прямо на берегу. Последние несколько месяцев вы только и думаете, что о солнце и жаре, запахе океанского бриза. Представляете, как дети весело строят замки из песка, и вы вместе любуетесь закатом, а потом ужинаете в ресторане И кто-то другой готовит для вас, ради разнообразия. И да, Маргариту, пожалуйста, а лучше две. Но такое случается не всегда. Мне вспоминается один такой отпуск. Все начиналось хорошо. Погода стояла замечательная, и дети, им было и 3,6 лет, весело плескались, ловили крошечных рыбок в свои разноцветные пластмассовые ведерки и искали крабов-отшельников в ракушках волшебный отпуск, о котором я мечтала. Он продлился целый один день. Потом погода резко изменилась и зарядил дождь. На много дней. Молнии, гром, ливень и ветер. В нашем простом деревенском домике не было ни телевизора, ни интернета. К тому же вскоре запахло плесенью. Одежда не высыхала. У мужа случился кризис на работе, и ему пришлось вернуться в город. Я осталась одна с двумя детьми, которые ужасно скучали и ругались друг с другом. Постоянно. А у меня уже не хватало фантазии, чем их занять. В одно промозглое унылое утро я стала жалеть себя, и включились мои негативные предрассудки. Почему-то погода показалась мне личным оскорблением. «Почему во время моего отпуска идет дождь?» — думала я. «Мне так нужен отдых», — жаловалась я сама себе, поскольку больше некому. Я представила себя осликом Иа. Настроение было примерно такое же, как у него. Тогда мы с детьми часто читали Винни-Пуха. «Какая досада!» — думала я. «Никогда ничего не получается. Все происходит совсем не так, как хочется. Этот отпуск пошел к коту под хвост, и ничего не поделаешь. Надо было дома сидеть» зря только деньги потратили. В этот момент я проецировала негативные черты своих родителей. Настроение испортилось в конец, я все больше грустила, унывала и раздражалась. Вдруг кто-то позвал меня по имени. Я подняла голову. Мне махал рукой наш сосед, который недавно снял ближний домик. Мы познакомились с его семьей накануне, у них тоже были маленькие дети. Он был художником, И сейчас рядом с ним на мокром песке стоял мольберт с красками. «Вы только посмотрите!» — сказал он. «Какое великолепное небо! Настоящий Рембрандт или Вермеер! Голландский пейзаж XVII века! Правда восхитительно!» И тут я поняла, что видела только дождевые тучи и хмурое небо. Я замечала только проблемы. Настолько зациклилась на том, как развлечь детей — что не заметила такую красоту. Я вышла на отмель под моросящий дождь, посмотрела вверх. Он прав. Небо действительно было восхитительным. Все изменилось. С тех пор я часто вспоминаю его слова. Они вдохновляют меня. Мой новый друг не психотерапевт, но это был один из лучших когнитивных рефреймингов в моей практике. Его энтузиазм показал, что есть другой взгляд на внешнюю и внутреннюю погоду и на постоянные бури жизни. Мы собрали детей вместе, достали настольные игры, книги, еду, и они дружно развлекались и рисовали до конца отпуска и были невероятно довольны. А я усвоила, что темные тучи не всегда предвещают катастрофу. Иногда они могут превратиться пейзаж XVII века с блистательным просветом надежды. С тем художником мы дружим до сих пор. Предлагаю практику, которую можно использовать вместе с детьми или без них, когда вы чувствуете себя в ловушке из-за жизни, или погоды, или прогнившего дома, или потому, что воспитываете детей в одиночку, или потому, что дети постоянно ссорятся, или потому, что отпуск оказался совсем не таким, как вы надеялись. Практика. Глупая походка. Дети обожают дурить и веселиться, и часто радуются, когда родители шалят вместе с ними. Это упражнение опирается на практику подошвы, о которой мы говорили в этой главе. Почувствуйте, как ваши ноги соприкасаются с полом, с землей. Почувствуйте вес своего тела. Можно чуть согнуть колени, ощутив связь с землей. Попробуйте раскачиваться взад-вперед, с пятки на носок, сбоку бок. Попробуйте поднять одну ногу, затем другую, будто маршируете. Сосредоточьтесь на ощущениях в подошвах. Представьте, что у вас из ног растут корни, которые крепко связывают вас с землей. А теперь попробуйте разные виды походки. Можно делать огромные театральные шаги. Или попробовать ходить боком как краб на берегу, или пятиться. Как вам такое? Можно даже прыгать, скакать и кружиться. Если вы делаете это с детьми, попрыгайте, как лягушка или зайчик. Шалите, веселитесь. Сосредоточьтесь на физических ощущениях, дав себе полную свободу. Не переживайте, как выглядите. Ваша цель — приятно провести время и овладеть своим телом. Наслаждайтесь движением и весельем. Я видела, как эту практику использовали учителя йоги, дзен-мастера и терапевты. Если вы с ребенком устали, грустите, скучаете или испытываете негативные эмоции, это упражнение прекрасно тонизирует. А если хотите повеселиться на славу, посмотрите на YouTube оригинальную версию шоу «Монти Пайтон» под названием «Министерство глупых походок». Еще одно веселое упражнение для будней появилось с легкой руки моего друга, который видел красоту в грозовых тучах. Его можно делать с детьми на пляже, на озере, в парке или на детской площадке, в саду или на улице. Главное — найти то, что заставит вас улыбнуться. Практика «Ищем красоту». Отправляйтесь в небольшой приключенческий поход вместе с детьми или в одиночку, если нужно немного отдохнуть. Оглянитесь. Что вы видите? Землю, животных и насекомых, траву и тротуар. Что вы слышите? Пение птиц, стрекот цикат шум машины и автобусов, люди разговаривают по телефону. Прислушайтесь ко всем звукам, не выделяя ни один из них. Обратите внимание на небо, облака. Вдохните воздух, почувствуйте температуру. Тепло? Холодно? Влажно? Сухо? Как это ощущается на коже? Пока вы гуляете, ищите все, что может вас заинтересовать и вызвать улыбку. Это может быть желудь, цветок, ракушка, камень, ветка или даже самая обычная трава, или крошечный птенчик, или бабочка, муравей, слизень, жук. Для этой практики понадобится телефон. Фотографируйте все, что захотите. Один из моих студентов увидел красоту в гидрантах с красными и синими пятнами. Посмотрите, что привлечет ваше внимание. Задержитесь на этом объекте. Постарайтесь рассмотреть его по-настоящему. Да, можно 3-5 минут смотреть на одну вещь. Через этот объект почувствуйте связь с Землей. Если вы делаете упражнения с детьми, помогите найти объект, который им понравится – муравей – земляной червяк, лужа. Пусть попробуют смотреть на него хотя бы 30-60 секунд. Это развивает внимание и сосредоточенность. Если найдете то, что можно взять домой, желудь, травку, камень, ракушку, возьмите и используйте как якорь, когда нужно напомнить себе о красоте и радости. Смотрите на жизнь проще. Я попробовала множество вариантов этой практики. Когда моя дочка была маленькой, ей очень нравились сорняки, которые я выдергивала, они же сорняки. И у нее даже был любимый, совершенно чудесный, который я никогда раньше не замечала. И вот теперь каждый раз, когда я вижу его, улыбаюсь. Однажды на занятии по медитации нам дали задание выйти на улицу и смотреть на какой-нибудь объект в течение 15 минут. Целая вечность, правда? Я стала разглядывать петунию, хотя она казалась мне совершенно обычным скучным цветком. Спустя 15 минут я поразилась. Как я не видела прежде, насколько она сложно устроена, изящна и красива. Теперь я смотрю на петунии совершенно иначе. Это упражнение помогает сосредоточиться, взглянуть на привычные вещи по-другому и изменить отношение к ним. У Пии выдался тяжелый день. Коллега обошелся с ней грубо и пренебрежительно, и она стала переживать, что дело идет к увольнению. За ужином сорвалась на дочку, которая слишком медленно накрывала на стол. «Подожди, мама», — сказала девочка и выбежала из комнаты. Она вернулась с ракушкой улитки, которую Пиа принесла с их совместной прогулки. «Вот твоя красивая ракушка, которую мы нашли на берегу. Вдруг она поможет?» «Дело было не в ракушке, а в том, что она символизировала», — сказала Пиа. «Она помогла мне вспомнить, какую близость я чувствовала, когда мы вместе гуляли с дочкой. И я была тронута, что дочка заметила, как мне тяжело, и захотела помочь. Ее любовь и забота изменили мое настроение. Я поняла, что не нужно торопиться с ужином. Улитки такие медленные». Я взглянула на ситуацию по-другому. «Нельзя кричать на дочку и вымещать на ней свои неприятности по работе. «Хорошо, хоть я не таскаю свой дом на спине», — рассмеялась она. «Мы несем не только семейное бремя и груз травматичного опыта. В нашем эмоциональном багаже может быть и напоминание о своей силе или о мудрости наших родителей, и собственный внутренний арсенал упражнений по осознанности, которые помогают взглянуть на мир по-новому, проявить стойкость и сосредоточиться на настоящем.